Глава 47. Домой с леди Россы мы вернулись как раз перед обедом. А ведь я планировала на утро важное дело. Прошло уже три дня, как графиня-мать вернулась из поездки. И у меня полное ощущение, что она старается избежать разговора со мной. Но в первый день я ее и не трогала. Устал человек с дороги то все, На второй день она к завтраку-обеду не вышла. Фрейлина Леди Барт сказала, что графиня будет отдыхать у себя в покоях. Дескать, дорога слишком утомительна. На третий день она появилась, между нами по-прежнему стояло высокое кресло Марка, а графиня, поприветствовав меня, так увлеклась беседой с фрейлинами. Я начала подозревать, что мадам вполне сознательно оттягивает разговор о незапланированном расходе в четыре салима. Сегодня утром был тот же номер. Вежливый кивок мне, достаточно торопливый завтрак, с бесконечной беседой с фрейлиной, так что я видела только ухо графини. Она явно старалась не встречаться со мной глазами. Неужели она меня боится? Хотя надо сказать, что я сделала для этого все возможное. Но, честно, не слишком приятен мне такой тип женщин. Но нравится она мне или нет, а нам еще жить рядом пять лет. И она мать Марка. Он, конечно, тоже не в восторге от нее. Тем не менее, лучше поговорить и выяснить все сейчас, чем она потом из опасения передо мной наделает глупости и будет скрывать до упора. Мало ли что может произойти. После обеда, как только графиня встала, я поднялась следом за ней, поклонилась и спросила. «Госпожа графиня, когда вам удобно будет принять меня для беседы?» Минутная пауза. Мне показалось, что мадам ищет предлог мне отказать. «Но какой?» «Я же не рвусь сейчас, не ломлюсь к ней, а вежливо спрашиваю, когда ей будет удобно. Вот как она сможет отказаться?» Она и не стала. Вздернула нос и сказала, «Если вам удобно, леди Катрин, мы можем поговорить сейчас». Я согласно кивнула. «Удобна ваша светлость. Следуйте за мной, леди». «Молодец. Какой смысл откладывать?» Покой графини производили впечатление. Комната, где она сидит со своими фрейлинами, что-то вроде гостиной, была просторная оформлена с большим вкусом. Ни нелепых разномастных габиленов, ни лишней пестроты. Очень красиво. Недалеко от входа низкие удобные кресла, пять штук. И к ним две очаровательных козетки в тон. Низкий длинный столик, завален вышивками в пяльцах. Только у одного кресла высокая спинка. На всех креслах очаровательные подушки с вышивкой. Одинаковые подушки, одинаковый рисунок. И гобелены, что украшают стены, все в одном стиле. Они именно украшают, они оберегают от холода. Два больших камина в разных концах комнаты. Узкие высокие окна обрамлены однотонными шерстяными шторами. Глубокий цвет морской волны. Остекление двойное. По комнате вдоль стен расставлены несколько низеньких шкафчиков-комодов с резьбой и позолотой. Да, но все в одном стиле, поэтому не так рябит в глазах. В центре комнаты большой овальный стол, покрыт той же самой тканью, из которой сделаны шторы. Но края ткани обшиты полосой золотой вышивки. У стола шесть стульев с резными спинками и два больших ковра. На одном из них... Стол со стульями, на другом собрана группа кресел. Думаю, что все это стоит на порядок дороже, чем то, что я видела в комнате мачехи. Графиня уселась в кресло с высокой спинкой и рукой указала мне на ближайшее кресло. О чем вы хотели поговорить, леди Катрин? Думаю, вы догадываетесь, ваша светлость. «Глупо было ждать от вас понимания. Вы дикарка с севера. Я не могла отказаться сесть играть с герцогом. Неужели так сложно понять? Вы можете ославить меня банкротом, но позор пойдет и на вас. Даже не сомневайтесь». «Ваша светлость, может быть, мы просто поговорим? Без взаимных оскорблений?» Пауза. «Видно, что накрутила она себя прилично. Только и я не могу позволить себе такие расходы. Одно дело — платить высокую зарплату людям, другое — проигрыши карточные. Вот уж никогда не понимала игроков. Ваша светлость, сколько вы обычно проигрываете в карты? Ну, в среднем. Нисколько. Я не понимаю этих дурацких игр. О, как интересно. Вы не могли бы просто рассказать мне, как это случилось? Я приехала, все было как обычно. Подарки понравились, я посещала салоны знакомых дам, и каждый вечер бывала при дворе у герцога. Ну, вы, разумеется, не знаете, но там по вечерам собирается лучшее общество. Немного разговоров, иногда танцы, легкие угощения, вино, галантные кавалеры, элегантные модницы, но, ну, разумеется, бывают и приезжие гости. Мне везде оказывали внимание, как это и подобает. Маркиза Груф и завидовалась моим туалетом, но я ей, конечно, не сказала, что это можно купить. Но кто бы сомневался-то. Думаю, означенная маркиза — давняя соперница. Я никогда не играю в карты. Ничего в них не понимаю и вечно путаюсь. Мне это просто неинтересно. И обычно меня не уговаривают и даже не предлагают составить партию, а здесь герцог буквально настоял это большая честь играть с герцогом я просто не могла ему отказать он хозяин дома так не принято он говорил мне комплименты сказал что мои одежды раз отразу красивее но не могут затмить мое лицо М -м да что вы можете понимать думаю дорогая графиня кое-что я все же поняла герцог ведь знал что вы не играете в карты и сделал это в последние два-3 дня перед вашим отъездом Да откуда вы знаете? Все просто, мадам. Эти четыре салема можно списать как герцогский налог. В каком смысле? В прямом, ваша светлость. Герцог прямо дал понять, что не позволит, скажем так, хулиганить на своей территории. Ничего страшного не произошло, не волнуйтесь. Вы хотите сказать, что герцог узнал про воротники? Да, ваша светлость. И просто намекнул, что так делать не следует. Не думаю, что... Вырученная сумма его взволновала. Это просто намек на то, что не одни мы такие умные. Шутка, не более. Но шутка с предупреждением. Для того, чтобы больше вы не попадали в столь неприятные ситуации, завтра утром рекомендую посетить храм в городе. Графиня совсем растерялась. Зачем? Я заказала молебен о здравии всех пострадавших на войне. Мы с вами отстоим молебен, а потом вы публично примите обед не играть в карты до, ну допустим, до совершеннолетия внука. Согласитесь, обед, да еще такой элегантный, спасет вас от карточных проигрышей навсегда. Однако, даже не ожидала от вас такого понимания, леди Катрин. И мне кажется, что этот обед отличный ход. Вы выплатите мои долги и не будете... Нет, сударыня, не буду опротестовывать ваши расписки и все выплачу. Я прекрасно понимаю, что вы не виноваты в этом проигрыше. Я... я благодарна вам, леди Катрин. Госпожа графиня, ваш сын и мой муж не вернется еще очень долго. Вражда между нами ничего хорошего в дом не принесет. Надеюсь, вы считаете так же? Я, безусловно, не позволю вам тратить лишние деньги на ваши дорогие прихоти. Но и оставлять вас без развлечений и подарков не входит в мои планы. Если бы не этот проигрыш, согласитесь, вы провели вполне приятные две недели. О, да. А какой фурор я произвела этими воротниками. Вы просто не представляете. Думаю, через недельку вы снова сможете поехать в Гришск, если захотите, разумеется. Но, леди Катрин, вы же сами решили, что герцог явно дал понять, госпожа графиня, в этот раз вы поедете в своем личном воротнике. Ну, возможно, я подарю вам еще один. Ну, не может же красивая дама носить одно и то же, и продавать что-либо не придется. О, я так рада найти ваше понимание, и это ваша леди Тара. Ужасное создание, вынуждена вам сказать, просто ужасное. Она, надеюсь, не поедет со мной? Ваша светлость обязательно поедет. Она, как и раньше, будет следить за вашими тратами. Согласитесь, вы раньше проявляли слишком мало благоразумия. Зато обещаю, что вы снова произведете фурор. Завтра я кое-что уже смогу показать вам. Кстати, Леди Катрин, к вопросу о деньгах. Раз у графства появился такой замечательный источник дохода, как новая мастерская думаю, стоит увеличить мое содержание». «Увы, госпожа графиня, графство в долгах, и у него нет новых источников дохода. Совсем». «Ну как же... как же... а мастерская?» «А это мой лирт, госпожа графиня, и, соответственно, мои деньги». «Какой ужас!» Это вырвалось у нее так непосредственно, что я не выдержала и рассмеялась от души.